Не ругайтесь, такое дело, не торговец я на слова. Запрокинулась и отяжелела золотая моя голова. Нет любви ни к деревне, ни к городу, как же смог я ее донести? Брошу все, отпущу себе бороду и бродягой пойду по Руси. Позабуду поэмы и книги, Перекину за плечи суму, От того, что в полях болдыги ветер больше поет, чем кому. Провоняю я редькой и луком, И тревожи вечернюю гладь, Буду громко сморкаться в руку и во всем дурака валять. И не нужно мне лучшей удачи. Лишь забыться и слушать пурку От того, что без этих чудачеств я прожить на земле не могу.